Глава первая. Степная Одиссея. Детство Чехова с 1860 по 1879 годы прошло в Таганроге, маленьком городке на берегу моря, окруженном степями. Поскольку история Таганрога не так широко известна, как история Москвы или Петербурга, а впечатления, которые получил Антон Павлович в детстве, не описаны в литературе так подробно, как впечатления детства Пушкина или Лермонтова, то, полагаю, стоит сказать об этом несколько слов. Хотя они и не будут иметь прямого отношения к кулинарным сюжетам. Зимой температура в Таганроге опускается всего лишь на 2-3 градуса ниже нуля. Летом она выше 20, а в отдельные годы поднимается и выше 30 градусов. Воздух сухой, степной, но влагу и свежесть приносят морские бризы. Население города в год рождения Чехова составляло около 40 тысяч. Значительную его часть составляли греки, приехавшие на эти земли из Крыма по приглашению Екатерины II, украинцы, евреи, армяне. В перечне городских жителей значатся не только такие фамилии, как Николаев, Гусев, Новицкий, Огурцов, Калашников, Анохин, Мищенко, Бондаренко, Ахримонко, Геращенко, Кузьменко, но и Николай Афанасьев Папандопула, эпоминонт Метакса,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 на так называемом «реге» и производили выгрузку и нагрузку с помощью мелких каботажных судов. Каботажем занимались по преимуществу местные греки и более или менее состоятельные мещане из русских. Огромный же контингент недостаточного русского населения, так называемые «дрягели», испорченная немецкая «трагер», снискивали себе пропитание перевозкой у хлеба из амбаров в гавани и нагрузкой его в трюмы судов.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 Улицы были немощенные, весной и осенью на них стояла глубокая невылазная грязь, а летом они покрывались почти сплошь буйно разраставшимся бурьяном, репейником и сорными травами. Освещение на двух главных улицах было более чем скудное, а на остальных его не было и в помине. Обыватели ходили по ночам с собственными ручными фонарями.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 Антон Павлович начнет свою учебу в греческом частном пансионе, куда его отправит отец, надеясь, что сын после сможет устроиться клерком или бухгалтером какому-нибудь греческому негацианту. Но из этого никакого толка не выйдет. Обучение велось на греческом языке, которого мальчик не знал, а отец посчитал это неважным. Но некоторое время спустя все же понял, что зря тратят деньги и перевел юного Антониуса сехова в русскую школу. У греков нет звуков «же», Ч, Ш и «ща». Поэтому Антон Павлович Чехов превратился, как уже сказано, в «цехофа». И так и ходил под этим прозвищем до самого выхода из школы, вспоминает старший брат Александр Павлович. Другие встречи с греками оказались приятнее. Старший брат Антона вспоминает. Раз в году на первый день Троицы Антон Павлович и его братья принимали участие в монастырском празднике.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 И в перемешку с духовным греческим пением вспоминали свою далекую ладу и целый лабиринт окружающих ее островов. Солеными рыбками могли быть сардинки в виноградных листьях, популярная греческая закуска, кефтедес, жареная в оливковом масле в теле, голубцы голубцы в виноградных листьях. В конце жизни Чехов снова оказался в окружении греков, рассказывает учитель приходской школы в Ялте Щукин. К нашей школе... А.П. относился очень тепло. С удовольствием о ней слушал, расспрашивал и смеялся разным маленьким анекдотом, которые у нас нередко случались. Ученицы школы были большей частью дети тех же аутских греков и жили на той же улице, что и он. Почти все это были бедные дети. Иной раз надо было послать А.П. книги, а просишь снести их одну девочку, идут непременно две или три. Они любили бегать на белую дачу, как утки скоро прозвали чеховскую дачу, иногда ссорились из-за того, кому идти. Он давал им иногда гостинцы, присылал для них некоторые детские книжки. Раз предложил, напишите, какие книжки вам хотелось бы иметь в школе, я привезу их. И действительно, возвратившись из Москвы, он привез все книжки, которые были записаны. Еще в средние века в генуэзских колониях Крыма армянские крестьяне познакомились с яровой твердой пшеницей. Генуэзцы выращивали ее и вывозили в свою страну, где готовили из нее паленту и макароны. Эта пшеница хорошо прижилась и на донских целиных землях, пышно росла и давала хороший урожай. Как отмечал в отчетах градоначальник Таганруга, при вывозе хлеба из черноморских портов за границу предпочтение отдавалось высококачественному армянскому зерну. Его экспортировали не только в Италию, но и во Францию. Позже, в конце XIX века, челтырка, армянская пшеница, будет получать награды на сельскохозяйственных выставках в Москве. А в 1908 году на международной выставке в Милане она получила две золотые медали. Таганрогский порт основан еще при Петре I для торговли с Азией и юго-востоком Европы. После прудского похода эти земли отошли к Турции и вернулись в состав России в ходе русско-турецкой войны 1735-1739 годов. При Екатерине II и Потемкине вновь построили военную и торговую гавани и охраняющую ее крепость. Здесь торговали чугунными изделиями и полосовым железом, парусным полотном, канатами, веревками, холстом, юфтью легкую, икрой мешочную, зернистую, визигой, коровьем маслом, сальными свечами, барсучими зайчими, лисями, шкурками – а также шкурками сибирских белок, песцов, рысей, горностаев, рогами сайги и конскими хвостами. На Таганрогской купеческой бирже торговали сицилийскими, греческими, французскими винами, шампанским, деревянным оливковым маслом, турецким табаком. Продавали местную рыбу от осетров, сазанов, севрюги, самов до тарани, но главным предметом экспорта был хлеб. В начале XIX века построили магазины для иностранных товаров и большое количество каботажных судов для того, чтобы перегружать на них товары с морских судов с высокой осадкой. Навигация обычно длилась с начала апреля по конец ноября. Затем залив до весны покрывался льдом. К началу XIX века в городе работало три ярмарки – Никольская, Успенская и Михайловская. Свой звездный час Таганрог пережил в 1825 году, когда император Александр I привез сюда свою больную жену, кроткую императрицу Елизавету Алексеевну, ту, о которой Пушкин когда-то писал. «Свободу лишь учась славить, стихами жертвуя лишь ей, я не рожден царей забавить, стыдливой музою моей». Но, признаюсь, под Геликоном, где костолийский ток шумел, Я, вдохновенный Аполлоном, Елисавету в тайне пел. Небесного земной свидетель, воспламененную душой, Я пел на троне добродетели с ее приветной красой. Любовь и тайная свобода внушали сердцу гимн простой, И неподкупный голос мой выл эхо русского народа. Для юного поэта и его сверстников императрица Елизавета стала воплощением прекрасной дамы, которой они готовы служить, как верные рыцари. В 1825 году у Елизаветы Алексеевны появились признаки чехотки. Врачи предписали ей поездку в Италию, но политическая ситуация была неподходящей, и больную императрицу отправили в Таганрог. Видимо, она искренне радовалась такому решению – Тихая жизнь вдали от Большого Света манила ее больше, чем все красоты Европы. Но поездка оказалась роковой для России. Александр I, отправившийся вместе с женой в поездку, решил заодно навестить Крым. Но простудился в дороге и умер. А Елизавета, сопровождавшая его в столице, умерла в Белеве. Смерть Александра вдали от столицы оказалась полной неожиданностью, что породило легенду о том, что император и императрица не умерли, а ушли в монастыри. Кроме того, она дала повод к восстанию декабристов. Подавление восстания младшим братом, будущим император Николай I, укрепило последнего в уверенности, что для спокойствия России нужна жесткая административная и полицейская система. И в этих рамках позже начнут искать свой путь Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский и Чехов. Дом, где жил и умер Александр I сыграл свою роль в жизни маленького Антоша Чехова, причем весьма причудливым образом. Отец будущего писателя Павел Егорович, человек своенравный и, как отмечает другой его сын Александр, не без аристократической жилки, был при этом весьма богобоязненный. Все это привело к тому, что он организовал в Таганроге маленький церковный хор, которым сам дирижировал и аккомпанировал на скрипке. Александр Чехов, всего в семье было пятеро братьев и одна сестра, старший брат Антона Павловича, публицист и также писатель рассказывает. В Таганроге существует дом, называемый дворцом. Это большой угловой одноэтажный дом с садом, принадлежавший некогда, как гласит предание, частному лицу, кажется генералу Попкову. В этом доме жил и умер Александр I. С тех пор он и стал называться дворцом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 За пять лет до рождения Чехова в ходе Крымской войны город пережил бомбардировку англо-французского флота. В Таганроге и прилегающей местности полностью отсутствовали серьезные военные силы. Поэтому многие жители Таганрога покинули город еще до появления неприятеля. Филевский, автор книги «История города Таганрога», вышедшей в Москве в 1898 году, пишет. Многие торговые люди, наглухо забыв свои торговые заведения, уезжали в Бахмут и другие города. Из Таганрога сначала уезжали в окрестности, где располагались бивачную жизнью. А потом большей частью расположились в Николаевке, Троицкой и Покровской. Паника сначала была так велика, что на улице и при выезде из города отряды казаков должны были среди подвод устанавливать порядок. Тогда из города увезли книги, документы и деньги из присутственных мест. Арестантов тюремного замка отправили в Бахмут. Воспитанец Керченского института благородных девиц, ранее эвакуированных в Таганрог, перевезли в Новочеркасск. Горожан призывали записываться в добровольную милицию. 22 мая в 9.30 часов утра флот открыл первый огонь по Таганрогу. Филевский пишет. Но неприятель, прежде чем высадить десант, выдвинул четыре парохода и пятьдесят разных вооруженных пушками судов против лесной биржи и открыл жестокую канонаду, длившуюся до 6-7 часов. А в то же время семь больших пароходов, стоявших далее, открыли сильный огонь по строениям Таганрога. Город испытывал все ужасы бомбардирования. Бомбы и гранаты браздили воздух в разных направлениях, и, разрываясь, бросали всюду убийственную картечь. Штуцерные пули свистали, а ракеты с шипением влетали в город. Стены многих домов были разрушены. Крыши срывались и пробивались потолки. В некоторых местах города вспыхнули пожары. Под особенно сильным огнем была купеческая биржа и обе греческие улицы, а также гостиный ряд. Спасительным для города обстоятельством было то, что он расположен на крутом берегу, и неприятель должен был бросать снаряды на отвес, что, конечно, ослабляло их действия, так как многие ядра перелетали через город и падали у кладбищ. Под прикрытием этой канонады 300 человек десанта сошло на берег и стали подниматься на крутизны у каменной лестницы по направлению церкви царя Константина, прикрываясь кустарниками. Граф Толстой, вовремя заметив это движение, отделил от своего скромного отряда на таможенном спуске роту гарнизонного полубатальона и, поручив ее отставному подполковнику Македонскому, ставшему снова в ряды для защиты своего города, отправил его против десанта. Македонский бросился в ограду царя Константиновской церкви, рассыпал там среди деревьев и кустарников свой отряд и, подпустив их ближе, дружным ударом сбросил их штыками с горы. Особенное мужество оказались здесь поручик Нестеров и подпоручики Лабутин и Михайлов. Другая попытка высадившихся матросов зажечь лесную биржу тоже не удалась. Скрытые там таганрухские милиционеры под руководством Зигурн, Иванова и Щеровского дали им отпор, и те поспешно скрылись. Небольшая группа неприятеля незаметно взобралась на высокие валы против дворца но была сброшена охотниками под предводительством Тураверова. Попытка взобраться на каменную лестницу тоже была отбита казаками, причем сотник кермолов был ранен. Неудачи высадки вызвали еще более сильную и учащенную канонаду со всех неприятельских судов. Но после этого продолжалась она не более четверти часа. Бросив более 10 тысяч разных снарядов, между каковыми находились бомбы в пять пудов, Неприятель стал сниматься и ушел в верст на 15 от города. А на другой день эскадра ушла по направлению к Мариуполю. По его данным, в тот день были убиты 11 горожан, 10 мужчин и одна женщина, два служителя пожарной команды и 10 человек полицейских ранено. Сгорело домов 18, магазинов на купеческой бирже 107, лавок на Петровской площади 12, амбаров 2. Разных лавок в городе – 9, подвал водочный – 1, питейных домов – 3, узниц – 3, шхуна – 1. Казенных зданий сгорело дом, где помещалась портовая таможня и дом, где помещалось карантинное биржевое отделение. Повреждения потерпели церкви – царя Константина и архангела Михаила, ныне Троицкая, соборная и церковь святого Николая а также 49 частных домов, 6 амбаров и 5 сараев. А из казенных – жандармская конюшня, почтовая контора, госпитальная баня, дворец и один магазин, да еще 1224 четверти казенного хлеба, которые не успели вывести в Николаевку. В тот же день, продолжает рассказ Филевский, человек 15 неприятельских солдат выходили на берег, где ныне Касперовка, чтобы захватить разные живности, в особенности птиц, свиней и прочее, но, заметив их, пикет стал стрелять, и они ушли. Военные английские и французские корабли еще несколько раз заходили в Таганрогскую бухту и обстреливали город, но десантов больше не высаживали. Только 2 сентября вражеский флот покинул окрестности Таганрога. Во время военных действий пострадали 202 человека, уничтожено 20 домов, и 189 иных построек. Филевский пишет, при разрушении построек и пожарах погибло много движимого имущества, главным образом товару на сумму 453 557 рублей. Кроме того, домашних вещей, платья и прочего. Несомненно, что многое было истреблено неприятелем, но нет оснований не поверить старожилам, что многое было расхищено защитниками города между которыми были всякие элементы. К тому же город был наполовину брошен. Магазины, склады и дома некому было охранять. Брали, быть может, и непрофессиональные грабители, но и люди обыкновенные на том основании, что все равно неприятель заберет. Всего вообще потерь было 992 076 рублей, большая часть которой понесена купцами шестьсот восемьдесят рублей, затем потомственными дворянами восемьдесят семь рублей, иностранцами семьдесят тысяч рублей, личными дворянами пятьдесят четыре рублей, разночинцами сорок девять рублей и государственными крестьянами двенадцать тысяч тридцать рубль. В тревожные дни осады Таганрога рождались городские легенды. Две из них приведены в книге Филевского. Первое звучит так. В день бомбардирования города известен был следующий случай. Жена церковного служителя дворцовой церкви Анисия Гаврилова-Лядова, находясь все время под неприятельскими выстрелами, снабжала войско водою – и в это время заметила около горевших домов Мусури и наследников Рокко на Греческой улице девочку, года в полтора, и, бросившись, несмотря на опасность, грозившую ей самой к ребенку, схватила его и вынесла в безопасное место. Девочка оказалась ушибленной в лицо. Затем этот неизвестный ребенок был Лядовой принят на воспитание, а так как факт стал известным, то Анисья Лядова получила серебряную медаль на Владимирской ленте с надписью «За усердие» и от государя 25 рублей. В это время проживал в Таганроге адъютант военного министра капитан гвардии Эльстон. Он выразил желание выдавать на содержание неизвестного ребенка по 40 рублей в месяц. А со временем, при выходе девочки замуж, единовременно 1000 рублей в виде приданного, с тем, однако, странным условием, чтобы ребенок был при крещении назван Еленою, что было исполнено. Впоследствии за неразысканием родителей эта Елена была взята Эльстоном 20 июля 1863 года. А вот вторая. Рассказывают, что один простой рыбак вышел ночью в своей утлой рыбачьей лодке в море, никому ничего не сказав, и переставил поставленные знаки на мелководные места, вследствие чего 12 июля, проходя мимо кривой косы, Пароход, руководясь поставленными знаками, на полном ходу сел на мель в самом близком расстоянии от берега. Наутро казаки заметили как севший на мель пароход, так и поспешную работу неприятеля стащить его с мели и открыли пальбу. Спустя некоторое время восточным ветром сильно угнало воду, и пароход лег на бок. Но неприятель не терял надежды спасти пароход. И к 10 часам утра прибыл новый пароход – который сильным залпом думал очистить берег от казаков. Но их с разных постов сбежалось человек триста, и они с своей стороны ружейную стрельбою мешали неприятелю. Недовольствуясь этим, человек двадцать казаков 70-го полка вызвались овладеть сидевшим на пароходом и бросились в воду. Тогда экипаж его поспешно сел на шлюпки и перешел на второй, вновь прибывший пароход. Неприятель между тем продолжал пальбу. К первым казакам, овладевшим сидевшим на миле пароходом, присоединился еще отряд. Они зажгли пароход, сняв большой и малый флаги. Два орудия 24-футового калибра, флаги по высочайшему повелению, переданы на хранение в Таганрог и хранятся по сие время в соборной церкви. А пушки отправлены в черкаск Кроме того, снята дощечка с надписью названия парохода «Джаспера», 60 гранат, шесть ящиков с бомбами, некоторые части пароходной машины, баркас с рулем, мачтою и одним веслом, две сигнальные книги с английским гербом и пропечатанным на первом листе приказом лордов Адмиралтейства. В этом деле отличились подполковники Тимьянов и Башковский, старшина Афанасьев, Исаул Кутейников и сотники Стоцкий и Краснов. Жители города были в неописанном восторге, когда привезли трофеи в Таганрог. Таким образом, мечта таганрожцев осуществилась. Дело в том, что в Таганроге тогда оговаривали по поводу захвата в Одессе неприятельского парохода «Тигр». В Одессе взяли тигра, а нам хоть бы взять собаку. Свои предания сохранились и в семье Чеховых. Ими поделился младший брат Антона Павловича Михаил.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 Сидя на телеге и слыша отдаленные выстрелы, Александра Ивановна то и дело вздыхала. «Курица-то, курица-то моя там в печи перепарится!» Рассказ о празднике в честь победы Филевский завершает такими словами. После парада солдаты получили по стакану водки и по булке. Городской голова Иван Евстратьевич Кобылин пригласил к себе на обед знать. Для остальных участников торжества устроен был тоже большой обед. И тут, допоминая минувшие дни битвы, где вместе рубились они, кутнули на славу. В 1863 году, 14 августа, Таганрог посетил наследник престола, старший сын Александра II, великий князь Николай Александрович. В честь его прибытия в городском саду устроили торжественный обед. В 1867 году в городе установили 400 фонарей газового освещения, что стоило городу 7600 рублей. В следующем году Таганрог соединили с железной дорогой с Харьковом, а еще через два года с Ростовом-на-Дону. В императорском указе дорога называлась курска харькова таганрогской В городе говорили, чтобы Таганрог стал одной из станций этой дороги. ходатайствовал поэт Нестор Кукольник, который последние 10 лет своей жизни 1857-1868 года, жил в Таганроге. Николаю Александровичу не суждена была долгая жизнь, и в 1870 году город посетил уже второй сын Александра II, великий князь Александр Александрович, ставший наследником престола. А в 1872 году, 12 августа, проездом из керчивного Черкасск пароходом в Таганрог прибыл сам император Александр II с императрицей Марией Александровной и детьми, великими князьями Сергеем и Павлом и великой княжной Марией. В 1868-1877 годах шла перестройка и углубление порта, укрепление набережной. Денег, отведенные на эти работы, постоянно не хватало, но морское ведомство сделало Таганрогу подарок, построив электрический маяк и разбив рядом общедоступный сад. Чехову, мало проку от всех этих улучшений, родившись в бедной семье, не слишком удачливого мелкого торговца, державшего в Таганроге лавку, чай, сахар, кофе и другие колониальные товары с винным погребком, детские годы он целыми днями напролет сидел в отцовской лавке, следил за двумя столь же малолетними сидельцами, Андрюшей и Гаврюшей, и должен был приучаться к торговле. Его старший брат Александр вспоминал, «Едва ли многим из читателей и почитателей покойного Ант П. Чехова известно, что судьба в ранние годы его жизни заставила его играть за прилавком роль мальчика-лавочника в бакалейной лавке среднего разряда».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 Даже столичную овощную лавочку, в которой торговля ведется по мелочам, нельзя сравнить с бакалейной лавкой Павла Егоровича. Это было весьма своеобразное торговое заведение, вызванное к жизни только местными условиями. Здесь можно было приобрести четвертку и даже два золотника чаю, банку помады, дряной перочинный ножик, пузырек касторового масла, пряжку для жилетки фитиль для лампы и какую-нибудь лекарственную траву или целебный корень вроде ревеня. Тут же можно было выпить рюмку водки и напиться с вином до полного опьянения. Рядом с дорогим прованским маслом и дорогими же духами S-букет продавались маслины, винные ягоды, мраморная бумага для оклейки книг, керосин, макароны, слабительный александрийский лист, рис, аравийский кофе и сальные свечи. Рядом с настоящим чаем продавался и пятой чай, собранный евреями в трактирах гостиницах, высушенный и подкрашенный. Конфекты, пряники и мармелад помещались по соседству с вакцию, сардинами, сандалом, селедками и жестянками для керосина или конопляного масла. Мука, мыло, гречневая крупа, табак, махорка, нашатырь, проволочной мышеловки, камфора, лавровый лист,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 и такую же меру ячного. Перемешай вместе в чину веслом и облей варом, чтобы солод смог. Дай стоять час, потом положи немного соли. Мешай час веслом, разведи горячую водою так, чтобы весло могло ходить в чину свободно. Все оно и переложи в спусник. Наливай горячую водою, дай стоять час. Потом спусти суслов в чан, И как он и опростынет и станет теплотою подобно парному молоку, то положи в сусло 3 столовые ложки хороших свежих дрожжей и свежей мяты. Закрой чан крышкою и, как покажется белая пена, так мешай чаще, не давая много перекисать, сливай в бочки и, положа еще довольно мяты, поставь на лед. Особенно тяжело пришлось Антону Павловичу, когда в городе проложили железную дорогу. И отец требовал, чтобы сыновья на летних каникулах сидели в лавке и с утра до вечера улавливали пассажиров. В результате летнего отдыха не получилось, пассажиры не захотели улавливаться, а лавка окончательно разорилась.